Дневник. Что у меня есть на руках? Какая информация? первая Я нужен Кириллу. Второе. Он что-то скрывает от меня. Третье. Появляется ниоткуда добрая душа и советует не связываться с Кириллом. Вывод. Я опять во что-то вряпался. Во что-то тягучее и дурно пахнущее. Прогулка по астралу принесла свои плоды. Я понял, что ничего не знаю об этом мире и играть по незнакомым правилам не умею. Что остается делать? Может плюнуть на все, найти Фло и участвовать в битвах, стараясь не заработать сердечный приступ. Или завалиться к Петру и потусоваться у него. Или все-таки связаться с Кириллом и выяснить, что он от меня хочет. У каждого из этих вариантов есть свои недостатки. С Фло все ясно, бесятся ребята. Не сегодня-завтра уйдут другие компании. Останется кучка фанов, которые до седых волос будут кидаться огненными шарами. К тому же Кирилл прозрачно так намекнул, что она меня подставила. Да что там намекнул? Сказал открытым текстом. Но правда ли он мне сказал? С Петром вообще ничего не ясно. Встретились, расстались. Может, он и не вспомнит меня завтра? Кирилл. Понятно одно. Пока в астрал лучше не соваться. Лучше займусь своей энергетикой. Буду потихоньку качать энергию с горожан в метро и тренировать быстроту реакции. Путем игры в пинг-понг. Вот и все дела. Следующая запись. Вопрос решился просто. В субботу я, как всегда, отправился в Москву. Надо было зайти в пару мест, прикупить книжек и посетить, наконец, институт, в котором я учился на заочном отделении. Томясь в душном вагоне электрички, я чувствовал себя не лучшим образом. болела голова, причем довольно ощутимо. Я закрыл глаза и расслабился, пытаясь снять боль. Но стоило немного сосредоточиться, как тут же мне показалось, что рядом кто-то сидит. Причем место рядом со мной было свободно. Открыл глаза? Никого. Я снова закрыл глаза и осторожно потянул энергетические усики, пытаясь выяснить, что же это было. В темноте мелькнуло женское лицо, и я тут же оборвал контакт. Это была Фло. Она меня искала. Нет, не выйдет. Я закрылся щитом, не таким, как Петр, но все-таки щитом. Я сам его придумал. Просто представил пустоту. Нет меня и все. Я не готов к такой встрече. Уже в метро на Киевской кто-то снова меня позвал, но на этот раз это было не фло. Я почувствовал мощный зов. В общем-то даже давление. Мой щит стал рушиться ко всем чертям. Во избежании неприятностей я присел на скамейку и выключил плеер. Едва я это сделал, как передо мной появилось лицо Кирилла. «Игорь, нам срочно нужно поговорить. Вызови меня минут через пять». И он пропал. Я снял наушники и уселся поудобнее, прислонившись спиной к стене. «Так, Кирилл нашел меня. Интересно, знает ли он о моих похождениях в Астрале? Интересно, что он знает? Если только эпизод с Лолитой, то это терпимо и понятно. Свидетелей там была толпа. Наверняка кто-то запомнил мою злосчастную дубленку. Про Петра он вряд ли знает, да и ни к чему ему эта информация. Хуже, если он знает о том, что мне сказала девушка-вампир. Если он прознал об этом, то события довольно резво побегут вперед. В неизвестном мне направлении. Ну и ладно. Все равно я ничего не смог бы сделать. Кирилл легко разрушил мою защиту. Похоже, он мог дозваться до меня в любой момент. С другой стороны, ясно, что расстояние играет немалую роль при вызове абонента. Наверняка Флой искала меня и раньше. Но не смогла меня дозваться, потому что я был далеко. А Кирилл оставил мне лазейку. Он попросил, чтобы я сам вызвал его. То есть он дал мне время на раздумье и, возможно, у меня есть шанс сделать ноги прямо сейчас. Но нужно ли это? Астрал прочно вошел в мою жизнь. Она изменилась. Просто развернулась на 180 градусов. И все равно. Сегодня, завтра или через неделю Кирилл выйдет на меня. Не проще ли сразу выяснить отношения? К тому же Кирилл не производит впечатления злодея. Нормальный вроде парень. Надо только узнать, что же он от меня хочет. А вот это я сейчас и узнаю. Я взглянул на часы, пять минут прошло. Пора было вызывать Кирилла. Ну что ж... Окунемся с головой в ту субстанцию, которую романтики называют приключением, а реалисты – геморроем. Я закрыл глаза и представил Кирилла. Он откликнулся сразу. Миг непрочного контакта и мир вокруг меня дрогнул, теряя привычные очертания. Я очутился в квартире. В обычной московской квартире в небольшой комнате. Стенка, немецкий ковер на полу, телевизор. Все как в реале. Диван. На диване сидел Кирилл. В сером костюме и белой рубашке, что довольно странно смотрелось. «Ну, привет, путешественник», — усмехнулся он. «Привет». Я без разрешения уселся на диван, надевая джинсовку, освобождаясь от привычной дубленки. Что случилось? Я прислонился к спинке дивана. Да, в общем, ничего. Кирилл внимательно посмотрел на меня. «Так, один разговор есть». «Ну?» Кирилл взял из пустоты две открытые бутылки с пивом. Одну он протянул мне, а из второй сделал неплохой глоток. Я принял бутылку и попробовал пиво. Да, до пива из оленя ему далеко, но тоже неплохо. Послушай, Игорь, Кирилл замялся. Это не мое дело, но ты не пробовал гулять по астралу без ориентиров? Так просто, наугад. Пробовал, решительно ответил я. Плохо. Знает, наверное, о том, что меня предупредили. И как? Получалось? Получалось. «Мне нужна твоя помощь». «Ага», — подумалось мне. «Вот мы и подошли к проблеме вплотную. Сейчас он попросит помочь, обещая взамен райские блага. Какая помощь?» «В чем?» Кирилл бросил бутылку на пол, но она не долетела до пола, а растворилась в пустоте. «Надо найти одного человека. У него нет постоянного образа, и мы не знаем, как он выглядит. Он не житель Астрала». «Мы это кто?» — невинно поинтересовался я. «Черт». Кирилл привычным движением сунул руку в карман пиджака, потом отдернул ее. В тот час сигарета, уже зажженная, примастилась между его пальцев. Затянувшись ароматным дымом, Кирилл выпустил сизую струю в потолок и сказал. «Мы — это несколько человек, давно путешествующих по астралу. Старожилы. Можно сказать, что мы хорошо знаем астрал. Мы несколько сильнее обычных посетителей астрала. Прекрасно, — ответил я, — старые приятели ищут одного человека. Так сказать, высшие маги за кого-то взялись. И что? Мы не можем его найти, — продолжил Кирилл. У него нет постоянной формы. Нужен свободный поиск, такой, какой ты используешь при поиске ориентиров. А что же вы? Не все имеют способности к такому поиску. Нужно обладать фантазией, упорством и еще черт знает чем. Кирилл снова затянулся дымом. Странно, но табаком не пахло. Это врожденное качество. Его нельзя развить, поэтому я и обращаюсь к тебе. Что скрывать, я сразу приметил тебя. Еще там, на поле, я понял, что ты потенциальный ходок. В смысле тот, кто ходит по астралу без ориентиров. Ну, допустим. Я тоже достал из воздуха сигарету и затянулся. Черт, тын костра, не табак. Найди его, а мы поможем тебе. В чем? Я убрал сигарету. В чем вы поможете мне? Дадите допуск на верхние уровни? Научите кидаться огненными шарами? Примите в свою компанию? Мы вылечим тебя, спокойно, сказал Кирилл. Отчего, усмехнулся я, от дурости моей? Сколько раз мне мама говорила, не разговаривай с незнакомыми ангелами. Игорь, Кирилл замялся, ты болен. Помнишь, я говорил тебе, что флоп отставил у тебя? Помню. Так вот, в тот раз она скачала с тебя всю энергию, и ты вывалился в реал пустой. Ты еще ничего не знал, и поэтому не мог контролировать этот процесс. Какой процесс? Твой организм требовал энергии, чтобы заполнить пробел, и он стянул ее с окружающих источников, с людей. И твой энергетический запас с нуля заполнился чужой энергией. А твой собственный запас перестал обновляться, так что теперь ты получаешь энергию только с других людей. И что это значит? Спокойно спросил я. На самом деле у меня меж лопаток пробежал неприятный холодок. Я все время брал энергию с других людей, каждый день. Не то чтобы это нравилось мне, просто это казалось мне собой-собой разумеющимся. Это значит, что ты наркоман, прямо сказал Кирилл. Ты и дальше будешь брать энергию с других людей. И скоро не сможешь без этого жить. Даже в реале. В конце концов, ты сожжешь себя и еще нескольких человек и умрешь. Реально умрешь. «Интересно», – покачал я головой. «И что же, это излечимо?» «Да», – просто ответил Кирилл. «Просто мы поможем тебе научиться отказываться от энергии других людей и немного подкорректируем твой энергетический фон. Может, у вас и клиника специальная есть?» – усмехнулся я. «Астральная?» «Ну…» – Кирилл затянулся сигаретой. «Мы знакомы с людьми, кто занимается такими случаями». «Прекрасно». Я разыскиваю вам одного психа, вы его убираете, а потом меня лечите. Так? Так, спокойно ответил Кирилл. А ты специально тянул время и не говорил мне о заболевании, чтобы я ощутил на своей шкуре зависимость и безоговорочно согласился на твои условия. Так? Так. Кирилл снова извлек из пустоты бутылку пива и приложился к ней. Одна беда, я отхлебнулась своей, я тебе не верю. потому что не ощутил еще этой самой зависимости. Кирилл пожал плечами. «Ты знаешь об этом, но все равно просишь меня помочь. Значит, случилось что-то, что заставило тебя поторопиться. Прекрати». Кирилл криво усмехнулся. «Ты что, играешь ролка Холмса? Я знаю, что эта комбинация насквозь прозрачна, но зачем ты все так расписываешь? Я хочу знать, что случилось. Я хочу знать, что меня ждет, если соглашусь помочь тебе». Мне кажется, что ты можешь меня заставить сделать это. Но, вероятно, тебе проще будет найти другого человека-ходака, чем уламывать меня. Да все просто. Кирилл нервно затянулся сизым дымом и встал с дивана. Все просто, как пять копеек. Этот тип набрел на одного моего друга и преследует его. Как это, опешил я. Да так. Кирилл принялся ходить по комнате, словно движения успокаивали его. Этот человек психически больной. Он лежит в одной из больниц, по-видимому, бывший наркоман. И что хуже всего, он энергоман, последняя стадия энергетической зависимости. Он тратит огромное количество энергии, поскольку безумен. И, конечно, забирает с окружающих всю энергию, какую только можно. А при тут твой друг? Мой друг столкнулся с ним в австралии и попытался поподробнее выяснить, кто он такой. Это было месяца два назад. Теперь стоит моему другу высунуться в астрал, Как этот ненормальный тут, как тут. Это нельзя описать, это надо ощутить. Разрушительное влияние больного разума в астрале. Это страшно. Но отыскали бы его потихоньку, я откинулся на спинку дивана. Че так торопиться? Безумец подошел к критической черте, понимаешь? Кирилл на секунду замялся, словно не решаясь что-то сказать. Есть аксиома. Астрал не влияет на реальность, реальность не влияет на астрал. Нельзя в реале кидаться молниями или менять одежду. Это не магия. И не гипноз. Но, как говорится, из каждого правила есть исключение. То, что произошло с тобой, из такого ряда исключений. Еще можно протащить реальную вещь в астрал. А есть еще один вариант. Кирилл нахмурился и сел на диван. Сигарета его погасла. Заметив это, он раздраженно отбросил ее и вынул из воздуха новую. Затянувшись, он продолжил. так вот Он умрет через месяц. Он не сможет достать столько энергии, сколько ему нужно на настоящий момент. Или сгорит. Если рядом с ним много людей, он будет брать все больше и больше энергии с них. В какой-то момент он не справится с большим количеством энергии и умрет. Это может проявиться по-разному. От самого тела до простой остановки сердца. Но перед этим он угробит тех людей, что окажутся рядом с ним в этот момент, забрав у них всю жизненную энергию. Те, кто останется жив, сами превратятся в энергоманов. Пусть не сознательных, но все равно опасных. Они тоже будут качать энергию с других людей, чтобы восполнить ее недостаток у себя. «Вампиры», – произнес я. Ну да, можно и так сказать. Пьют чужую энергию и при этом заражают других. Это, кстати, и есть те люди, которых в желтой прессе называют энергетическими вампирами. Журналисты даже не подозревают, насколько они правы. Хотя, может, среди них есть тоже ребята из астрала. Сколько нас? Я рывком встал с дивана и посмотрел на Кирилла сверху вниз. Сколько нас всего? Пройдящих по астралу? Да черт его знает, ответил Кирилл. Этого никто никогда не выяснял. Много людей попадают сюда во сне. Много наркоманов, что забрели сюда в своих грезах. Каждый человек в принципе может выйти в астрал. Нужно только немного фантазии и энергии. Ну и, конечно, кто-нибудь уже побывавший там. Иначе, не зная ориентиров, будешь просто видеть радужные сны. Хотя некоторые ходоки попали в астрал самостоятельно. А такие случаи уже бывали. Ну, со сбрендившими наркоманами. Бывали. Кирилл пожевал фильтр своей сигареты. Ничем хорошим это не кончалось. Есть еще один момент. Последние мгновения своей жизни этот безумец может смешать астрал и реал. То есть в реальности у него появятся те же возможности, что и в астрале. «Ну, не совсем такие, но в предсмертной агонии такой человек может наломать дров, сам не понимая, что делает». «Угу, я снова опустился на диван. И это мое будущее? Это ждет и меня?» «Да», — ответил Кирилл. «Если не контролировать этот процесс, то ты можешь стать таким, как он». «Хорошо». Я снова сотворил сигарету. На этот раз получилась прима. «Ну и ладно, сойдет». Что от меня требуется? Я попытался представить, что сигарета зажглась. Не получилось. Просто выйти на него и немного подержать контакт, пока мы его не засечем. Разумеется, мы будем рядом с тобой. Договорились. Я поднялся, оставив бесплодные попытки зажечь сигарету. Давай попробуем. Завтра часов в 10 утра я тебя найду. Отлично, обрадовался Кирилл. Буду ждать. Перед тем, как расстаться, я бросил взгляд на Кирилла. Он сидел с отсутствующим видом, пожевывая фильтр сигареты. В глазах его застыла боль. Неужели он тоже прошел через энергоманию? Я не решился спросить его об этом и вывалился в реал.